26 января 19 -е. Все вмещении есть все понимание и отсутствие отрицаний. Не может быть отрицаемо сущчи. Также и всякое личное понимание того или нового явления, хотя и ошибочное в виду того, что оно личное, а не космическое, однако его нельзя отрицать, ибо оно есть. вместо отрицания хорошо его расширить и дополнить то есть и ему найти место в общей схеме вещей возьмём явление узкого ограниченного материализма каким бы ограниченным оно ни было его всегда можно расширить и покрыть малые незнания куполом понимания безграничных свойств и возможностей материи Отрицание же само по себе, не будучи конструктивным, не даёт ничего, кроме противодействия разрушению. Поэтому мы изгоняем его утверждением расширенного понимания любого данного явления. Всё существует и всё имеет своё место в космосе. Надо лишь это место определить более или менее правильно и связать явление с тем, в чём оно существует, то есть в конечном итоге с беспредельностью. И тогда всё станет на своё место. И противоречие и несоответствие заменится гармоническим сочетанием частей, относящихся к целому, как капля воды к океану. Зачем же искать противоречия и отрицания там, где их нет? Ибо всё есть единое, и нечего отдельным частям его спорить о своём праве на существование. Жилое помещение подметается. И сор сжигают в печке. Также и эволюция уничтожает непригодные к жизни формы, сжигая отбросы для переработки. Конечно, эволюция не имеет жалости к формам отжившим, но ведь уничтожается только форма. Содержание остаётся и продолжает эволюционировать. облекаясь в новые оболочки для бесконечного и последовательного заменения их всё новыми и новыми и более совершенными формами. Потому будем утверждаться не на внешних сменяющихся формах, но на том, что их одухотворяет и движет в будущем, оставляя в неприкосновенности весь опыт, накопленный на этом бесконечном пути в беспредельность. Посмотрите на летающую птицу, Разве в этом движении не проявляется опыт, приобретённый данной сущностью за долгие века прошлых существований в проявленных плотных оболочках? Посмотрите на скрипача, художника, мыслителя, в них видите апофеоз накопленного ими опыта и знаний. Формы, принявший опыт, сброшены давно. Последние временно обитаемо, чтобы дать соответствующее этому опыту выражение. Сущ ей нельзя отрицать, ибо оно есть.